106. Март 18. Матери Мира. Три измерения пространства существуют для физических тел. Миры высших измерений подчинены иным законам. Когда сознание сосредоточивается на звезде Матери Мира, оно касается ее и пребывает с нею. Огромные расстояния преодолеваются мгновенно, ибо для мысли его нет. Принцип высшего мира. Все здесь и ныне, все, чего касается сознания, даже прошлое, хотя в нем изменить ничего нельзя, прошлое есть цепь явлений, вытянутых в беспредельном пространстве по спиральной орбите движения в нем небесного тела, на котором происходили события прошлого. Они существуют в пространстве всегда, и их можно видеть. Фильмы вчерашнего дня запечатлены по этому же принципу. Пусть сознание чаще приучается отрываться от Земли и улетать вместе с мыслью. Законы пространства трех измерений действуют на планете моей. Но материя более разряжена и утончена, равно как и плотной оболочке людей, птиц, животных и всех форм растительного мира. В человеке они подчинены воздействию мысли в степени гораздо больше, чем у вас на земле. Ступень эволюции духов выше земной, иначе при ваших несовершенствах несовершенные мысли быстро разрушили бы физическое тело. У вас много усилий надо потратить для нарушения законов природы, чтобы довести тело до болезни. У нас же разложение материи при дисгармонических мыслях идет очень быстро. Высшая ступень эволюции не допускает подобных явлений. Но несовершенство есть и у нас. Ваши идеалы, достижения совершенства обычно для жителей Венеры. Нет радио, телевизоров и прочих аппаратов, все они сосредоточены в человеческом теле. Наши приборы приводятся в действие мыслью, резервуар неисчерпаемой космической энергии в распоряжении человека. Планета является живым организмом, острый и послушно реагирующим на воздействие мыслей коллективного человечества. Вместо ваших прежних общенародных молебствий коллектив общепланетный. или огромные группы людей, или малые группы объединяются для создания общей пространственной мысли, имеющей определенную цель и задание. Собранная энергия действует и выполняет поручень. Конечно, под силу не все, даже единой общей человеческой мысли, но многое возможно. Воздействие мысли на тело планеты и происходящие на ней процессы происходит и у вас. на земле. Но воздействие это, во-первых, бессознательное, во-вторых, как правило, оно разрушительное, благодаря невежеству землян и низкой ступени развития. Даже войну у вас вызывают болезни, бури, землетрясения и прочие неуравновесия. У нас этого нет. Правда, стихии у нас выходят из берегов, но причины тому ины. Восстание стихии вызывается противодействием их и сопротивлением общему ходу эволюции человечества, сопротивлением, вызванным ускоренным ходом кораблей духа. Закон остается в силе, действие равно противодействию. Сильно можно обогатить мысль, если чаще устремляться и пребывать сознанием в сферах моих. За магнитную мощь мысли ручательство даю». Аура нашей планеты насыщена мыслями ее обитателей. Она разница сильно от вашей. Касание к ней очень полезно. Не обязательно, прободая пространство, ауры этой касаться. Можно, оставаясь на месте, устремляться навстречу лучам нашей планеты и впитывать их, но заботливо изолировать ауру свою от посторонних воздействий и восприятий. Можно действовать так, как того хочет дух, но контакт явно возможен, хотя и требуется известная степень отрешения от себя. У нас нет запоров, замков, темниц и всех тех условий и учреждений, которые основаны на недоверии к человеку и людской нечестности. Гарантией честности является слово «лжи нет». Мысли читаются свободно. Обычный язык заменяется чтением мыслей. Разговоры, как правило, ведутся мысленны при помощи обмена мыслями. Также и чувства, и изменения в них ощущаются ярко. Тайного нет ничего, кроме сокровенного знания высших космических тайн, могущих быть опасными при неумелом обращении с мощными силами природы. Борьба Работа идет за овладение тончайшими космическими энергиями. Поле освоения и проявления их беспредельно. Труд бесконечен. И вершины познания так же далеки, как и у вас, ибо уходят они в беспредельность. Очень помогаем человечеству Земли двигаться дальше. Сейчас космические условия очень благоприятны. так как ваша земля вошла пространственно в новую эру свою. Ждите великих открытий в области овладения новыми видами энергии и думайте чаще о нас.